Глава 7. Подготовка к операции. Севера втянуть не стал. Сам пошёл к Систу и Лосу. Они располагались ближе к центру базы. Оба находились в каюте Систа, видимо, обсуждая план действий. Очень удивились, увидев Антона. Не ожидали, с чем пожаловал. Поговорить надо. Слушаем тебя. Нехороший разговор сегодня получился. Но я подумал и решил дать вам Звездалёт. Ничего себе, такая щедрость. И чего ты хочешь взамен? Ничего. Вы ничего и не сможете дать или сделать. Если получится взять под контроль флот Олит, вы его просто уведёте. Если нет, то погибнете. Других вариантов нет. Хотя есть еще один. Можете попасть в плен. В этом случае прошу не выдавать координаты баз. Это, пожалуй, единственная просьба. «И на том спасибо. Решение ты принял, как мы понимаем, ни с кем не советуясь. Как будешь объяснять его остальным? Это мое дело, разберусь. Я отправил коды. Можете брать любой корабль. Когда определитесь со стартом, предупредите, чтобы мы вас незаметно выпустили и не засветили базу. Договорились. Ну все, удачи вам. Северов ушел, оставив друзей в полном недоумении. Они не понимали, зачем он это сделал. Но в конце концов решили не копаться в психологии и мотивах поступка Северова, а принять подарок и приготовиться к операции. Легко сказать, взять под контроль флот и Олит. Это я там на совещании так легко говорил, на деле все гораздо сложнее. Полевая туманность, скорее всего, заблокирована и строго охраняется. Необходимо найти проход внутрь этого облака. И главное, неизвестно, в каком состоянии находятся флоты, каким образом летут управляет ими или в качестве кого. Ты, Тейлос правильно поставил вопросы. На последние два ответим, если решим первые два. Пылевое облако огромных размеров полностью его заблокировать нереально, отсканировать да, можно, заблокировать нет. Далее, зачем нам искать проход внутри облака? Там имеется чистая полость. Поэтому оптимально сделать прыжок и выйти из портала уже внутри облака. Очень опасно. Можем врезаться в планету или астероид. Невероятный риск. Согласись, по-другому мы просто туда не попадем. Нас элементарно отследят и уничтожат. Допустим, «Тогда на каком звездолете лететь? Сист посмотрел на Лоса и четко ответил: "Здесь без вариантов, только на звездолете улет". "Хорошо. Это даст нам фору во времени, которую мы используем для внедрения в управляющую систему". Жизнь на базе входила в обычную колею, но проявлять активность рано, нужно подождать и дать возможность имперцам успокоиться, а Летуту убедиться в том, что в галактике никого не осталось. Отдыхали и приходили в себя все, кроме Лоса и Систа. Они разработали план прорыва в пылевую туманность и готовились привести его в исполнение. Северов не стал держать в секрете приготовления крейду. Поэтому отношения колет заметно охладели. Для всех флот и олет последняя надежда на восстановление справедливости и наказание литута. Вернувшись в прошлое, беглецы жили прошлым и мыслили теми категориями, которые выработали тогда, когда били солит. Смогут ли они перестроиться? Скорее всего, нет. Да им этого и не надо. Они поставили себе определенную задачу переместить прошлое в настоящее и повернуть историю вспять. Задача грандиозная, если учесть, сколько их и какими смехотворными ресурсами они обладают. Учитывая, что они теряли надежду на поддержку флотами Олит, их планы становились и вовсе фикцией. Лосс активировал корабль вот самое, на котором летал сам Ютел. Это корабль председателя совета Олит. Для рейда настоящий подарок. На таком корабле вступить в контакт с флотами Олит проблем не составит. Беспокоило одно. Корабль долго находился в режиме консервации, и теперь приходилось постепенно его реанимировать, узел за узлом, систему за системой. Что-то меняя, что-то ремонтируя. Поэтому быстро отправиться в рейд не получилось. Оно может и к лучшему. Пусть все успокоятся. Северов проводил совещание за совещанием, где они спорили, строили планы, но путного ничего придумать не могли. Все планы разбивались о существующей реалии. В команде зрело раздражение и появлялись панические настроения. Безысходность давила своей неопределенностью. Прошло полтора месяца. Лосссист там наконец приготовили корабль к старту. Покидать базу, не попрощавшись, не решились. Пришли к Северову доложить о готовности. А там, как всегда, совещание. При их появлении все замолчали. Мы приготовили звездолёт к операции, проверили и протестировали все системы. У нас к вам предложение. Лос с удивлением уставился на Систа. Никакого договора о предложении между ними не было, чистая импровизация. Да вы проходите, садитесь. Чего стоять в ногах, правды нет? С надеждой предложил Северов. Что за предложение? присутствующие напряженно молчали сами они так ничего путного придумать не смогли предложение не новое нам одним не справиться с таким объемом. взять под контроль флот отель непросто, поэтому предлагаем пойти на операцию всей командой после того как возьмем под контроль флот решим как поступить дальше если нужно будет биться с юталом Значит, будем биться. Неожиданно. Что думаете? Обратился Северов к соратникам. Что здесь думать? Мы думаем полтора месяца и ничего не придумали. То, что предлагает Сист, единственно правильное решение. Поэтому не стоит затягивать, нужно принять предложение и заняться подготовкой к рейду. Альбина говорила, как всегда, категорично. Но возникает вполне логичный вопрос: а что потом? Потом большая и долгая война с там. Меня вполне устраивает такой расклад. Почему вы так кардинально поменяли свое решение? Раньше вы думали по-другому. Нам некуда деться от флотов империи, поэтому путь один свергнуть Летута. Только тогда цивилизация Олит станет свободной. В этом случае и мы тоже освободимся. Она вела дискуссию, остальные слушали, не мешая. Когда закончила, Северов задал вопрос. Предложение хорошее. Кто за то, чтобы принять его, прошу голосовать. Проголосовали ожидаемо, единогласно. Были попытки заволокитить, заговорить, втянуть в дискуссию. Что делать? Старые прожжённые политики без этого не могли, но не получилось. Как только решение приняли, Северов объявил военный совет. Всё, друзья, никакой демократии, чёткая военная дисциплина. Сначала выполняй, потом обсуждай. Каков план захвата флота? задал вопрос Девон. Лос обрисовал ситуацию, как она есть. Не получится. Летут наверняка постраховался. Как только вы выйдете из портала, вас уничтожат. Думаю, там не одна эскадра сторожевых кораблей. Возможно, что ты предлагаешь? Нужно провести отвлекающий маневр. У нас здесь несколько сотен кораблей, и на первой базе тысяча» хорошо бы их задействовать. Они отвлекут флоты империи от туманности, а мы в составе эскадры проникнем внутрь туманности и попробуем взять флоты под контроль. Завязался спор, как лучше провести отвлекающий маневр? В конце концов, согласовали ударить с нескольких точек по границам облака, с тем, чтобы эскадры охраны, находящиеся внутри, пришли на помощь и вышли во внешний космос. Осталось доработать детали, и можем приступать. Тянуть не имеет смысла. Имперские флоты успокоились, но жизни у галактике пришла в нормальное русло. Пора нарушить этот покой. Поэтому даю команду на экстренную активацию флота на первой базе. И как только флот подготовит к старту, начинаем. Возражение не последовало. Появилась надежда на будущее, а вместе с ней и перспективы на ближайшую победу в первом столкновении с флотами империи. Как только Лос и Сист остались одни, Лос тут же задал вопрос, который его мучил все последние часы. Сист, что это было? Откуда это решение с предложением поддержать нас? Мы так не договаривались. А зачем договариваться? Я старше тебя по званию и влиянию в цивилизации Олит. Поэтому принял решение самостоятельно. Твое мнение меня не интересует. Твое дело выполнять то, что я скажу. Невероятный ответ. Четко, в стиле Олит. Но Сист не был таким. Что с ним произошло? Откуда такой четкий план действий? Лос растерялся. Он боялся вновь стать простым исполнителем. То есть мое мнение тебя не интересует. Как и то, что произошло за последние несколько тысяч лет, тоже? О чем ты? Это всего лишь опыт, не более того. Хватит болтать. Займись лучше делом. Каким делом? Ты не забыл, что в прошлом пилотировал наши корабли? Мы все их пилотировали. Уже хорошо. Тогда займись маршрутом и выходом из портала в туманности в составе пяти кораблей. Не забудь их рассредоточить. Согласуй все действия четко по времени. Хорошо. А чем займешься ты? Общим руководством. Ситуация складывалась неоднозначная. С этим творилось что-то неладное. Возможно, сбой в работе центрального процессора. Сист перед таким трудным делом предлагаю провести самодиагностику. Мало ли что за две тысячи лет могло случиться? Ле тут мог поставить блоки и свои жучки. После освобождения нас никто не проверял, и мы не проводили диагностику. Ну вот, вижу, начал мыслить логично. Конечно, мог поставить Поэтому проведем не самодиагностику, а полную диагностику под контролем ИИ корабля. Согласен, это лучше, чем просто самодиагностика. Тогда не будем тянуть. И тут же вёл необходимые команды в ИИ корабля. Завихрилась метель знакомых частиц и быстро спенила их в коконы. Диагностика проводилась в течение нескольких часов. После окончания их подключили к блокам питания и пошел отчет о проделанной операции. Список более чем приличный. Программ шпионов предостаточно, и многие из них активировались, посылая информацию Летуту. ИИ их извлекла, но не уничтожила. Становилось понятно, операцию проводить нельзя. Возможно, Летут уже знает о планах Беглецов. Северов работал в поте лица, готовясь к завершающему этапу перед вылетом. На базе никого не останется, поэтому придется поменять пароли. От этого серьезного дела его оторвали Лос и Сист. Появились они неожиданно и без предупреждения. Что случилось? К чему такая срочность? Именно срочность, Антон. Отменяй операцию «Не понял. Далее сестра рассказал ему о программах и жучках сознания, которые оставил Ле тут. Мы только что прошли диагностику на своем корабле и извлекли подарки императора. Северов что-то хотел ответить, но Лос перебил его. Все должны пройти эту процедуру. Только после этого можно спокойно общаться и решать вопросы. Других вариантов нет. Северов опустил голову, новость сногсшибательная. Все, что они делали, могло уже быть известно императору, возможно и координаты этой базы тоже. Лос прав. Нельзя ничего предпринимать. Нужно извлечь все, что им поставил Ле тут. Активировал связь и пригласил всех на корабль Олит. Посыпались вопросы: зачем и так далее на которые он ответил коротко: "Бросить все дела и явиться на корабль срочно. Это приказ". Ничего не понимая, собрались на корабле Олит. Северов пригласил десять человек в рубку, остальных попросил подождать и не покидать кают-компанию. Объяснять ничего не стал, чтобы раньше времени не насторожить летута. В рубке объявил, что необходимо пройти диагностику организма. Две тысячи лет без профилактики могло произойти всякое. Лос активировал управляющие коконы, и те быстро спеленали спасенных. Через три часа процедура завершилась. Все, что поставили тут, извлекли. Процедуру повторили с остальными и через 12 часов закончили. Снова собрались всем составом в кают-компании. Тут же посыпались вопросы: что все это значит? Северов поднял руку, призывая к тишине, и обратился к Ии. И, доложил, сколько шпионских жучков и программ извлечено из организмов команды. Стандартная процедура осмотра выявила тысяч народных включений. Проведена коррекция организмов и настройка колоний. В настоящий момент жизням команды ничего не угрожает. И прошу сохранить все извлеченные включения. Альбина вскочила и нервно заговорила. Да объясните же, что все это значит? Северёв сделал паузу, посмотрел на соратников и ответил. Теперь можно объяснить. За время нашего пребывания в тюрьме Летута...» В организм установили множество шпионских устройств, видимо, на случай освобождения, чтобы отслеживать наше местоположение и планы, где бы мы ни находились. Систу совершенно случайно удалось обнаружить эти включения. Он пришел ко мне, и мы решили извлечь эти устройства у всей команды. Получилось, и теперь вы по-настоящему свободны от прошлого. Его речь и информация потрясли присутствующих. Что же получается? Ле тут знает, где мы находимся и что делаем? Исключить такого положения дел нельзя, но Devon, мы находимся под защитой не только маскирующего, но и силового поля. Пробить его невозможно сигналами шпионских устройств. А вот как только они выйдут в космос, То тут же будут обнаружены. Что же нам теперь делать? Сворачивать операцию? Забеспокоил Оскольников. Ни в коем случае. Отменять не будем, просто скорректируем. Предлагаю использовать шпионские устройства для дезинформации имперцев. Для этого направим корабли в совершенно другие точки пространства, далеко от пылевого облака. И будем имитировать активность там. Имперцы начнут ловить нас насы местах, где никого нет, соответственно, потеряют время и упустят инициативу. Нужно так все организовать, чтобы не подставить базу, она нам может еще пригодиться в будущем, заметила Альбина. Само собой, отправим корабли под защитным полем мы экранируем шпионские устройства, а потом снимем, и они активируются, передавая ту информацию, которую мы в них закачаем. Прошептя, он свернулся кольцом. Гениально. В таком случае придется сдвинуть сроки проведения операции и поработать над дезинформацией для летута. Все согласились с северовым И работа закипела. Повезло обнаружить и разобраться с такой проблемой. Теперь нужно ввести в заблуждение летута, но только один раз. Этот раз должен стоить риска, на который идут беглецы. Команда почувствовала себя по-настоящему свободной. Появилось чувство единения. Они перестали нервничать, перешли на ментальное общение. Постройка систем и техническое обслуживание организма сыграла свою положительную роль, они по-настоящему стали одной командой, командой, которой по плечу решать самые сложные вопросы. Именно такие перед ними и стояли. Сист и Тион работали с программами, загружая туда информацию, которую вскоре получат имперцы. Влос Северовым занимались организацией операций в туманности. Хорошо бы получить хоть какие-нибудь данные о внутреннем строении этого космического образования, Но, увы, только приблизительные модели. Поэтому риск прыжка в такую туманность колоссальный, где находится свободная от пыли полость внутри неизвестно. Математические модели говорят одно, Но на деле может быть совсем иное.